Что делать, если ты поранился? Всякое в жизни человека случается, особенно если это нормальный человек. То есть он бегает, прыгает, куда-то залезает, что-то мастерит, а иногда еще изобретает порох. Понятно, что без царапин, ссадин и прочих мелких неприятностей такому человеку никак не обойтись. Если рядом есть взрослые, они обычно знают, что делать. А если нет, придется справляться самому. Быть готовым, в данном случае знать, что делать и чего не делать. А не терять головы, значит, не сидеть и плакать, а действовать. Итак, если ты бежал, упал, ободрал коленку или локоть, Самая типичная детская травма. Ничего страшного. У всех бывает и быстро заживает. Как только кожа оказалась содрана, наше тело сейчас же начинает починочные работы. К этому месту устремляется множество специальных клеток, которые быстро создают защитную корочку, болячку, и под ней может безопасно и не спеша нарасти новая, здоровая кожа. Когда эта кожа будет достаточно прочной, болячка отпадет за ненадобностью, и коленка будет как новенькая. Если ссадина чистая, в нее не попали грязь и пыль, можно вообще ничего не делать. Лучше всего ссадины заживают на воздухе. Просто нужно убедиться, что ее не будет тереть одежда. Если тепло, подкатать рукава или штаны. Если все же нужно ранку закрыть, Пользуйся бактерицидным пластырем. У него такая мягкая серединка, пропитанная специальным лекарством, чтобы быстрее заживало. Нет под рукой бактерицидного пластыря, можно приложить лист подорожника, только помой сначала. Даже кусочек чистой бумаги подойдет. Внимание! Никогда не заклеивай ссадину обычным пластырем не подложив салфетку. Иначе, когда будешь снимать, снова все сдерешь, и вся починочная работа твоего тела пойдет на смарку. Но вот если в садину попала грязь, она может долго болеть и не заживать. Вместе с грязью в нее попали микробы, которые очень обрадуются, что надежный скафандр твоей кожи поврежден, и теперь можно разгуляться вовсю. Тогда к вечеру ранка вместо того, чтобы подсохнуть, станет красной, опухшей и будет болеть еще сильнее. Чтобы этого не произошло, ранку обязательно нужно промыть Лучше всего просто чистой водой и мягкой салфеткой. Мамины косметические диски очень подойдут. Часто взрослые настаивают, чтобы сбитые коленки были смазаны зеленкой или йодом. Если ранка очень грязная, в этом есть смысл. Только не надо прямо все заливать жгучим лекарством. Смазывать надо осторожно и только по краям, а то к ссадине добавится еще и ожог. Не так больно будет, если вместо зелёнки взять перекись водорода или специальные лекарства, например, Спасатель или Пантенол. Они за и боль уменьшают. Попроси родителей заранее показать тебе, где они стоят, или купить тебе свой собственный тюбик Спасателя, чтобы он всегда был под рукой. Кстати, если идёт кровь, не пугайся. Наоборот, это хорошо. Кровь вымоет из ссадины грязь и микробов, и воспаление не начнется. Помой ранку холодной водой, и кровь скоро сама остановится. Хочешь сбивать коленки пореже? Занимайся спортом. На тренировках специально учат падать так, чтобы ничего не повредить. Особенно подходят все виды борьбы: от греко-римской до карате, гимнастика с акробатикой, горные лыжи. И все игровые виды спорта: футбол, волейбол, регби и другие. Катаясь на роликах, обязательно надевай защиту на локти и колени, а еще на ладони, ведь при падении на асфальт да еще на большой скорости можно получить очень большие ссадины. Зачем портить себе удовольствие? Если ты сильно ударился, скорее всего, будет синяк. Хочешь, чтобы он был поменьше и поскорее прошел?» Это обычно девочек волнует, мальчики могут данный совет пропустить мимо ушей. Поскорее приложи что-нибудь холодное: тряпочку мокрую, камень, пучок травы, мороженое в обертке. Если ты дома, кусочек льда из холодильника или любую банку, бутылку оттуда же прижми донышком Иногда бывает, что ударился очень сильно, так что даже думаешь, не сломал ли чего. Очень осторожно проверь, можешь ли ты двигаться так же, как раньше. Пошевели пальцами, посгибай руки, ноги. Если есть перелом или вывих, какие-то движения будут просто невозможны. Помни, если болит не очень сильно, это еще не означает, что все в порядке. Иногда простой ушиб ужасно болит, а перелом средне. Главный признак именно движение. Еще поврежденное место почти сразу начнет опухать, раздуваться. Если заметил что-то подобное, нет смысла ждать, что само пройдет. Оно не пройдет. А чем позже ты попадешь к врачу, тем сложнее будет потом вылечиться. Пора обращаться к взрослым. Позвони родителям или подойди к учителю, медсестре, тренеру. Если дело происходит на улице и у тебя нет телефона, попроси прохожих позвонить твоей маме и в скорую. Тебя отвезут в травмпункт, чтобы сделать рентгеновский снимок. Он покажет, случилось ли что-то серьезное и нужно ли накладывать гипс. Даже если это перелом или вывих, не расстраивайся слишком сильно. В твоем возрасте все довольно быстро восстанавливается. И помни, перелом Не будет болеть все время. Сразу, как только наложат гипс, боль начнет утихать, и вскоре ты о ней забудешь. А на гипсе можно нарисовать смешные рожицы или попросить расписаться всех друзей, которые придут тебя проведать. Особый случай удар головой. Это может быть действительно опасно. Бывает, что сильно ударившись головой, человек сначала вроде бы ничего особенного не чувствует. Вроде даже и боль вскоре проходит, а через несколько часов его начинает тошнить, голова кружится, перед глазами прыгают какие-то пятнышки и ужасно хочется спать. Это значит, что случилось сотрясение мозга. С ним шутить нельзя. Обязательно скажи взрослым, что с тобой происходит. Только врач сможет порекомендовать, как правильно лечиться. Достаточно ли просто несколько дней полежать в кровати или нужно что-то еще. Помни, если сотрясение мозга не лечить, а продолжать заниматься своими обычными делами, последствия могут остаться на всю жизнь. Может, часто болеть голова, ухудшится зрение или слух, могут быть частые обмороки. Тебе это надо? Лучше уж сейчас потерпеть несколько дней без беготни и телевизора, чем всю жизнь мучиться. Не хочешь получить сотрясение мозга? Обязательно надевай шлем, когда катаешься на велосипеде, на скейте и на роликах упасть и удариться головой просто так, когда бежишь. Довольно непросто. Мы всегда подставляем руки, а голову бережем при падении. А вот при большой скорости можно не успеть, особенно если врезаешься в препятствие. Именно так чаще всего травмы головы случаются. Хороший шлем защитит голову от удара, и все обойдется. Если ты порезался чем-то острым, Этот случай очень похож на случай со сбитой коленкой. Чистая вода, бактерицидный пластырь или спасатель, и скоро все будет в порядке. Если порез получился на том месте, которое все время двигается, например, на сгибе пальца, лучше на время палец завязать чтобы он не мог сгибаться, а то при каждом движении ты будешь мешать починки пореза. Иногда порез бывает очень глубоким, и из него так и льет кровь. Промой холодной водой, чем холоднее, тем лучше, и крепко зажми это место чистой салфеткой или носовым платком. Подержи так несколько минут. Кровь должна остановиться. Если не останавливается, а быстро проступает сквозь платок и прямо течет, значит, дело серьезное. Задет сосуд. Такой порез должен зашить врач, и чем скорее, тем лучше. Срочно сообщи взрослым, что произошло. Пока не попадешь в травмпункт, все время держи место пореза крепко прижатым. Зашивать звучит страшновато, но на самом деле ничего особенного. Врач обязательно сделает обезболивающий укол, наложит швы, а потом правильно забинтует. все заживет. Не стоит резать на весу. Лучше на столе или на доске. И еще, как ни странно, острыми ножами режутся не так часто, как тупыми, потому что пользуясь острым ножом, не нужно прикладывать силу. А тупым приходится нажимать. И вот если он сорвется... внимание, по-настоящему опасно порезаться или уколоться чем-нибудь грязным, например, ржавым гвоздем или консервной банкой. В такой порез попадает множество микробов, среди которых есть очень опасные, способные вызвать заражение крови. Если дело происходит в деревне, на даче, там, где есть коровы и другой скот, в земле могут находиться бактерии столбняка, Это очень опасная болезнь, от которой раньше часто умирали люди. К счастью, сегодня врачи умеют делать специальные уколы, чтобы заражения крови или столбняка не было. Но для этого надо к врачу прийти. Поэтому очень важное правило: если ты порезался или укололся чем-то грязным, ржавым или испачканным в земле, обязательно скажи взрослым. Это не шутки. Внимание. Ты, наверное, слышал слово наркоман. Это человек, который не может жить без специальных веществ, наркотиков. Часто это люди очень тяжело больны множеством опасных болезней, ведь они вводят себе наркотики грязными шприцами. И делают это в парках, за гаражами, а то и по ночам на детских площадках. А шприцы просто бросают на землю. Возможно, ты уже находил эти шприцы под ногами, когда гулял, и родители наверняка говорили тебе, что их нельзя трогать. Так вот, действительно нельзя. Детям нравится играть со шприцами. Правда, интересно, когда в них набирается вода и не выливается, а потом ее можно выпустить сильной тонкой струйкой. Но это должен быть чистый шприц и без иголки. Если ты подберёшь шприц на улице и нечаянно уколишься, можешь заболеть очень тяжело и на всю жизнь. Так что, если тебе нужен шприц для игр или поделок, попроси родителей купить тебе в аптеке. Они совсем дешево стоят. Часто режешься? Проверь, правильно ли ты пользуешься ножом и ножницами. Никогда не режь по направлению к себе, в том числе и к своей руке. Никогда не режь, не глядя. Чаще всего люди режутся, когда в этот момент поворачивают голову в сторону, смотрят телевизор или разговаривают. Если ты обжегся!» Ожог одна из самых неприятных травм. Сильно болит и довольно долго заживает. После них часто остаются шрамы. Наше тело залечивает ожоги с большим трудом, чем раны. А иногда ожоги бывают просто опасны для жизни. Например, если опрокинуть на себя кастрюлю с кипящим жирным супом. Вот почему надо быть осторожным на кухне и вообще там, где есть очень горячие жидкости. Самый неопасный ожог это когда, например, случайно коснешься горячего утюга пальцем. В таких случаях мы обычно быстро отдергиваем руку, и ожог бывает небольшим. Нужно как можно скорее поместить пострадавшее место в холод. Сунуть под строю воды, в снег, если зима, и он лежит на подоконнике, приложить кусочек льда из морозилки. Держи обожженное место в холоде как можно дольше, сколько терпения хватит. Потом помажь спасателем или пантенолом. Про дурацкие советы вроде подписать на ожог и говорить нечего. Иногда советуют смазать ожог маслом. Этого делать нельзя. Масло будет работать как термос, удерживая тепло в пострадавшем месте и станет только хуже. Только чистая вода и специальные лекарства. И если их под рукой нет, помогут снять жар и боль лист капусты чистый или разрезанная пополам картошка чистая. Теперь поговорим о случаях более серьезных. Очень опасно вылить на себя кипяток, особенно если это не просто вода, а с жиром. Суп, подливка, чай со сливками. Еще хуже, если ты в этот момент был тепло одет, например, в шерстяной свитер. Одежда, как термос, удерживает жар. Жировая пленка тоже. Получается, что ожог длится не мгновение, как в случае с утюгом, а дольше и повреждает кожу все сильнее. Помни, в таких случаях все решает скорость. Не теряй головы. Первое, что нужно срочно сделать снять одежду. Не Неважно, если вокруг люди, не важно, как ты будешь выглядеть, не важно, что при этом что-то порвется или отлетят пуговицы. Если не хочешь потом лечиться долгие месяцы, мгновенно стрягивай с себя все, что закрывает место ожога. И быстро под холодный душ, под кран, в сугроб. Важно как можно скорее охладить обожженное место. Чем больше часть тела, которая пострадала, тем опаснее и тем быстрее нужно действовать. После нескольких минут в холодной воде можно выскочить на секундочку, взять телефон и сразу обратно. Как можно скорее позвони родителям, а сам продолжай охлаждать обожженное место. Помни, если обожжена часть тела, которая по размеру примерно с ладони или больше, без врача не обойтись. Нужно поскорее попасть в больницу. А лучше всего быть осторожным, соблюдать простые правила, которые позволят обжигаться пореже. Будь очень внимателен в кафе быстрого питания, вроде Макдональдса, где чай и кофе наливают в специальные стаканчики, мешающие им остыть. Стаканчики легко опрокидываются, особенно если толкаться или нестись со страшной скоростью, чтобы занять свободный столик. Ты же не хочешь занять свободную койку в больнице. Очень сильно нагреваются жидкости в микроволновой печке. Вытащенный оттуда бульон или начинка в блинчике могут быть такими горячими, что и представить себе невозможно. Никогда не глотай и не откусывай то, что было разогрето в микроволновке, пока осторожно не попробуешь чуть-чуть. Часто люди обжигаются кипятком, когда в доме нет горячей воды, и ее приходится носить из кухни в кастрюльках. Если у тебя есть привычка носиться по квартире, сломя голову, а мама в это время несет в ванную кастрюлю с кипятком, может случиться большая беда. Отсюда правило: когда имеешь дело с чем-то горячим, не спешить, не отвлекаться, не делать резких движений, предупреждать других, что несешь горячее.